— Бабушка, да ты у меня такой оратор, — сказала Алефтина. Я, признаюсь, даже не ожидала, что ты так говорить умеешь. Бабушка досадливо пожала плечами. — При чем здесь оратор, девочка? Я говорю тебе о том, что наболела, о чем нельзя, невозможно молчать, о фальше, о неправде, которая искажает жизнь, которая разъедает молодые души. «Погоди!» Бабушка слегка приподняла ладонь. «Дай мне досказать. Возьмем тебя, к примеру. Ты войны не знаешь. И это очень хорошо, это просто счастье, что тебе не довелось видеть, переживать то, что пришлось видеть на себе и испытать нашему поколению. Но вот ты глядишь на экран и видишь своими глазами опереточно построенные вместо грубой жестокой правды. И такой балаган вместо горькой действительности, и у тебя нет никакого протеста, как, например, у меня. Ты веришь всему тому, что сочинили эти досужие авторы, которые, наверное, и в глаза никогда не видели настоящего подлинного сражения, не побывали ни в одном заводском цехе. А листини вспомнилось в этот миг Однажды у них в клубе больницы выступал один поэт-песенник, который читал свои стихи. Странное дело, стихи его лишенные музыки вдруг словно бы полиняли, стали безликими, стертыми, однако все собравшиеся в зале слушали поэта внимательно и после каждого стихотворения старательно аплодировали ему. Алексей обратил внимание на то, что Вершилов ни разу не хлопнул в ладони. Сидел мрачно, не поднимая глаз. Алевтина спросила позже Вершилова, почему он был такой угрюмый. «Я просто-напросто боялся. Не выдержу, скажу во все всеуслышание, хватит пустой болтовни». «Пустой болтовни?» — переспросила Алевтина. «Это вы о чем? О стихах?» Разумеется. Меня, например, перекорежило, когда он прочитал «Не страшна бомбежка» «Не страшен любой налет, когда солдат идет вперед!» Вершилов перевел дух. «Надо же! Не страшна бомбежка!» «Видно, что ему ни разу не пришлось хотя бы краем глаза увидеть настоящую бомбежку. Небось, всю как есть войну прокантовался где-нибудь в алма а теперь уже вещает громогласно, дескать, не страшен любой налет». — Наш Виктор Сергеевич тоже говорит, что о войне далеко не все умеют писать, — сказала Алифтина. Бабушка глянула на лицо Алифтины, необычно задумчивая, усмехнулась. Как? — Согласна со мной. — В общем, наверное, ты права, Петя тоже так считает, что у нас нет настоящих правдивых фильмов о спортсменах. — Причем здесь фильмы о спортсменах? Удивилась бабушка, но тут же кивнула, чуть улыбнувшись. — Ах да, просто ты вспомнила о Пете. Я никогда о нем не забывала, — хотелось добавить или в тени, однако у нее хватило ума не произносить эти слова вслух. И все же она не могла сдержать себя. Стала опять говорить о Пети, о том, что у него тоже хороший тонкий вкус, даже удивительно, что у спортсмена подлинный вкус ко всему прекрасному, к живописи, к театру, к хорошим книгам. Бабушка слушала, не отрывая от нее взгляда. Щеки Олефтини, чуть покрытые пушком, разгорелись. Темная невьющаяся прядь упала на выпуклый детский гладкий лоб, и она позабыла смахнуть ее. Голубоватые белки глаз казались еще глубее от длинных тяжелых ресниц. «Как же она влюблена!» — грустно подумала бабушка. Совсем потеряла от любви голову. «Разве ты сама не была такой?» — мысленно спросила она. «Когда-то, когда ей было примерно столько же лет, сколько ее внучке, Она была такая же импульсивная, не пожелавшая отказаться от внезапно нахлынувшей на нее любви. Она ничего не жалела для своей любви, готовая охотно пожертвовать ради нее, если надо будет, и самой жизнью. — Да, все так, — продолжала она свой разговор, слышный и понятный только ей одной. Но ведь моя любовь не обманула меня. Я же была счастлива именно так, как хотела. Ей вспомнились те далекие уже дни, когда она после долгой разлуки встретилась со своим любимым, как он не хотел ее видеть, боясь обременять, озаботить ее. Однако все-таки, несмотря ни на что, она сумела настоять на своем, и они были вместе долгие годы. И она была по-настоящему счастлива, и ни разу, ни на минуту не пожалела о том, что выбрала его. Разумеется, ей не пришлось жалеть о своем выборе, а что будет с Алистиной, как сложится дальнейшая ее жизнь, и не придется ли ей пожалеть о необдуманном скоропалительном своем лишении.